В Няки, зимний день 1925 года, тот волнующий период моей жизни кончился. Войдя в комнату Хеорхины, я застал ее в слезах, лежащей на кровати. Я кинулся ее утешать, расспрашивать, но она только повторяла, «Я хочу, чтобы ты ушел, Бруно, и чтобы больше не приходил. Богом тебя заклинаю!» Прежде я знал двух Хеорхин. Одна была нежная и женственная, как ее мать, Другая покорная раба, Фернандо, видел Херхину расстроенную и беззащитную, запуганную и сломленную, и она умоляла меня уйти и больше никогда не возвращаться. Почему? Какую ужасную правду хотела она от меня утаить. Я по глупости настаивал, расспрашивал, но в конце концов понял, что мне уже нечего делать в этом глухом уголке мира, где, вероятно, скрывали роковую тайну. Фернандо я не видел до 1930 года. «Порочить прошлое очень легко», — язвительно говорил он. Теперь, почти тридцать лет спустя, открывается смысл мелких происшествий тех лет с виду случайных и незначительных, как для человека, закончившего читать длинный роман, когда судьбы всех персонажей окончательно определились, и как в реальной жизни, после чьей-то кончины, приобретают глубокий и нередко трагический смысл самые обычные слова, вроде «Алеша Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда» Достоевского. До самого своего конца мы не знаем, было ли происшедшее с нами существенно для нашей жизни, или это простая случайность, было ли оно всем, как мне казалось, будничным, или же ничем, как ни было нам больно. Самые заурядные события снова привели меня к встрече с Фернандо после многих лет отчуждения, словно он неотвратимо стоял на моем жизненном пути. Я размышляю о тех уже далеких временах, и на ум мне приходят слова вроде «Шахматы», «Павланка» и песни «Песня под дождем», «Сакко и «Сандино и Никарагуа», странное и грустная мешанина» но какой набор слов, связанных с воспоминанием о нашей молодости, не будет звучать странно и грустно? Все то, что при этих словах воскресает в нашей памяти, шло к своей кульминации, к той суровой, но чарующей поре, когда жизнь нашей страны и собственное наше существование претерпели коренные изменений. Эта пора для меня неразрывно связана с личностью Фернандо, словно он был неким символом той эпохи и одновременно важнейшей причиной перемены во мне самом. Ибо в том тридцатом году наступил в моей жизни один из ее кризисных моментов, то есть моментов суда над самим собою, и почва под моими ногами заколебалась, я усомнился во всем, в смысле своего существования, в смысле существования моей страны и рода человеческого вообще. То были драматические и бурные годы. Вспоминаю, например, Карлоса, чье настоящее имя, так и осталось, мне неизвестно. Как сейчас вижу его, склоненного над столом, и образ этот меня волнует. Он поглощен чтением дешевых по тридцать-сорок сентавра брошюр. Губы шевелятся с огромным напряжением. Виски сжаты кулаками, будто в отчаянии, тяжко трудясь, обливаясь потом. Он откапывает и вытаскивает ларец, где, как ему сказали, Спрятана зашифрованная разгадка его горькой жизни, страдания и бед рабочего парня. Родина. Чья родина? Миллионы их приехали из пещерных нор Испании, из нищих деревень Италии, из пиренеев. В битком набитых трюмах они, парни из всех частей света, мечтали, там их ждет свобода. Там они не будут вьючными животными. Америка — сказочная страна, где деньги валяются на улицах, только подбирать а потом тяжелый труд, жалкие заработки, рабочий день по двенадцать-четырнадцать часов. Такой оказалось на деле Америка для огромного большинства, не считая слезы, унижений, скорбь, тоска, ностальгии Они были как дети, обманутые волшебными сказками и уведенные в рабство. И тогда они или их сыновья обратили взоры к другим утопиям, к областям будущего, о которых писалось в книгах с призывами к насилию и одновременно полных любви к ним, к отверженным в книгах, толковавши к земле и свободе и призывавших к бунту. И тогда немало крови пролилось на улицах буэнос айрес И множество мужчин, женщин и даже детей этих бедняк погибло в 1905, в 1908, в 1910 годах, столетия Родины, Чьей родины? – спрашивал себя Карлос с иронической горестной усмешкой. Родины нет, разве я этого не знаю? Есть мир господ и мир рабов, хлеба и свободы, кричали трудящиеся, прибывшие со всех концов земли. Между тем, как господа в страхе и ярости бросали полицию и армию против мятежных толп, и снова лилась кровь, и снова были забастовки, манифестации, и снова покушения, и бомбы. И пока господские сынки обучались в лицеях Швейцарии или Англии или Франции, сын безвестного рабочего трудился на мясо за пятьдесят сентавов в день, заболевал в ледяных камерах туберкулезом и, в конце концов, умирал в захудалых грязных больницах. И пока тот, другой юноша, читал Китси и Бодлера, рабочий паренек с трудом, как вот этот Карлос, разбивал послание Модесты или Бакунина, А мальчишка по имени Роберто Алт постигал на улицах смысл человеческого существования. Алт, Роберто, 1900-1942 годы, аргентинский писатель в своих романах, рассказах и пьесах выступавший с критикой буржуазного общества и протестом против социальной несправедливости, пока не разразилась Великая революция. Целотой век грядет. Вставайте, пролетарии всех стран! Свершилось пророчество апокалипсиса для сильных мира сего. И новые поколения молодых бедняков, и беспокойных протестующих студентов читали Маркса и Ленина, Горького и Кропоткина, и одним из них был этот Карлос, которого я вижу так явственно, словно он сидит тут передо мной теперь он не видится неким символом кризиса тридцатых годов, когда с крушением храмов Уолл-стрита пришел конец религии бесконечного прогресса. Терпели крах, солидные банки, разорялись крупные предприятия, десятки миллионов людей кончались самоубийством, и кризис в метрополии той надменной религии мощными волнами распространился до самых отдаленных окраин планеты. Несчета и неверия разъедали основы нашего Вавилона. Бандиты, одинокие налетчики, кабаки с зеркалами и стрельбой в мишень, пьяницы и бродяги, безработные, попрошайки, девки в два песа И подобные огненным посланцам возмездия и надежды мужчины и юноши, объединявшиеся в трущобах, чтобы готовить социальную революцию. Это карус. Он был одним из звеньев цепи, которая снова привела меня к Фернанду, хотя он-то, Карлос, сразу же отшатнулся от него к святой отстаной. Вероятно, вы тоже знали Карлоса. Он был связан с группой анархистов Ла Плата и, помнится, при каких-то обстоятельствах называл ваше имя. Думаю, горький опыт знакомства с Фернандо отпугнул его от анархизма и привел в коммунистическое движение. До 1938 года я о нём не слышал. До зимы того года, когда начали нелегально пребывать в Париж мужчины и женщины, которым после поражения в Испании удалось перебраться через Пиренеи. Паулина, бедняжка Паулина, которую я не раз спрятал в своей комнатушке на Рио-де-Зе-Коль, рассказала, как погиб Карлос. Погиб в том же танке, что Эчебери, другой аргентинец. «Как? Разве он стал троцкистом?» Паулина этого не знала, она видела его только один раз, как всегда он был угрюм, одинок, стоически суров и молчалив. Карлос был натурой религиозной, чистой. Как мог он принять и понять коммунистов, вроде пресловутого Крамера? Как мог принять и понять людей вообще? Меня тоже привлек к коммунизму сам факт участия Карлоса в этом движении его чистота. А исключение Карлоса стало причиной моего отхода, быть может потому, что я был юнцом, не способным принять суровую реальность. В последние дни января 1930 года, после каникул, проведенных в Капитан Ольмос, когда я вернулся обратно в пансион на улице Кангалью, Я почти машинально в силу сложившейся привычки пошел в кафе ля Академии. Зачем? Повидать Кастельяноса или Алонса, Поглядеть на бесконечные шахматные партии, увидеть то, что всегда видел. Алонсо играл в шахматы с незнакомцем. Звали его Макс Штейнберг. Может показаться удивительным, что люди незнакомые и как бы случайно встреченные вели меня к человеку, родившемуся в том же селении, что и я сам, принадлежавшему к семье, теснейшим образом связанной с нашей семьей. Тут приходится согласиться с одной из маниакальных аксиом Фернандо «Случайности нет, есть судьба». Находишь лишь то, что ищешь. А ищешь то, что как бы таится в самых глубоких и темных закоулках твоей души. Иначе почему встреча с одним и тем же человеком не ведет для двух других к одинаковым последствиям? Почему встреча одного с революционером приводит в революцию, а другого оставляет равнодушным? Потому-то и можно полагать, что встречаешься, в конце концов, с теми, кого ты должен встретить, а случайности тут отведена весьма скромная роль. Так что встречи, на первый взгляд, поразительные, вроде моей новой встречи с Фернандо, это не более чем результат действий неведомых сил, ведущих нас сквозь толщу равнодушной толпы, подобно как железные опилки устремляются на расстоянии к полюсу мощного магнита. Их движение, казалось бы, самим этим опилкам удивительным, будь у них хоть малейшее понимание своих действий при отсутствии полного всеобъемлющего знания. Вот и мы движемся отчасти как сомнамбулы, но с истинной уверенностью самнамбул по направлению к людям, которые таинственным образом изначально нам предназначены. Мысли эти появились у меня сейчас, так как я собирался вам сказать, что моя жизнь до встречи с Карлосом была жизнью обычного студента с ее типичными проблемами и иллюзиями, шутками в аудиториях, в пансионе, с первой любовью, юношеской дерзостью и робостью. Но, готовясь высказать это, я уже понял, что был бы не совсем точен, что я дал бы вам неверное представление о своей жизни до той встречи и о том, насколько удивительно оказалась моя новая встреча с Фернандо. Удивление наше умеряется и обычно рассеивается, когда мы смотрим в корень обстоятельств, сопутствовавших факту, на первый взгляд, изряда выходящему, и тогда удивление наше воспринимается как безосновательное, как плод близорукости, тупости или рассеянности. Те пять лет я действительно прожил, постоянно думая об этой семье, я не мог избавиться от воспоминаний о бани и Марии, о Хеорхине, о Фернандо, они жили в недрах моего существа и часто являлись мне в снах. Теперь же я вспоминаю о том что еще при встречах в 1925 году не раз слышал от Фернандо о его плане собрать со временем банну налетчиков и террористов. Теперь-то я понимаю, что эта его идея, казавшаяся мне тогда нелепой, засела где-то у меня внутри, и, быть может, мое первоначальное сближение с анархистскими группами было обусловлено, о чем я сам не подозревал, как и многие другие метания моего духа, идеями и маниями Фернандо. Когда я узнал, что Макс и Карлос принадлежат к анархистской группе, я немедленно тоже вступил в нее. Поскольку эти же группы здесь, как и в любой другой части света, весьма малочислены и почти всегда связаны между собой, пусть даже как было в этом случае отношениями вражды и несогласия, я непременно, фатально должен был встретиться с Фернандом. Были еще и другие бессознательные причины, помогавшие этому тоже бессознательному влечению. Я, кажется, говорил вам, что рано лишился матери, что меня в довершение всего послали учиться в большой город далеко от родного дома. Я жил один, был робок и на виду свое обладал обостренной чувствительностью. Мог ли мир казаться мне чем-либо иным, как не хаосом, не юдолью зла, несправедливости и страданий? Как было мне не пытаться укрыться от него в одиночество и в дальние миры фантазии, и романов? Незачем говорить, что я обожал Шиллера, его разбойников, Шатобриана, его героев-американцев. Я уже был подготовлен к тому, чтобы читать русских писателей. И, наверное, прочел бы их тогда, будь я не отпрыском буржуазной семьи, а одним из тех многих мальчиков, скажем, потом познакомился, детей рабочих, детей бедняков. Для этих мальчиков русская революция была великим событием нашего времени, великой надежды, и среди них легче было встречать читателей Горького, чем поклонников Мансили или Канне. Вот одно из главных противоречий нашего воспитания и одна из причин того, что долгое время глубокая пропасть пролегала между нами и нашей собственной родиной. Желая познать одну действительность, мы попадали под влияние другой, чужой. Но что такое наше Отечество, как не ряд всевозможных отчуждений? Как бы там ни было, в 1929 году я получил степень бакалавра. До сих пор помню, как через несколько дней после экзаменов, когда в нашем колледже воцарилась особая унылая тишина учебных заведений, ученики которых разъехались на летние каникулы, мне захотелось взглянуть в последний раз на места, где прошли пять невозвратных лет. Я обошел сад, посидел на каменной ограде, предаваясь раздумьям. Потом поднялся и подошел к дереву, на котором за несколько лет до того, будучи еще мальчишкой, выразил свои инициалы Б.Б. 1924. Как одинок я тогда был, как беззащитен и жалок. Я деревенский мальчуган в чужом страшном городе. Прошло еще несколько дней, и я отправился в капитан Ольмос, были последние каникулы в нашей деревне. Отец постарел, но был по-прежнему суров, неласков. Я ощущал себя чужим, и ему, и своим братьям, и сестрам. Душа была полна смутной тревоги. Я предчувствовал приближение чего-то, но не мог угадать, чего именно, хотя мои сны и упорные прогулки вокруг дома видали, могли мне это подсказать. Как бы там ни было, я провел те каникулы в своем селении, глядя на окружающее, но ничего не замечаю».